Глава 4. Контролируйте то, что можете. Когда-то среди семей сотрудников IBM ходила шутка. Название компании они расшифровывали как «I've been moved», «меня перемещают». Разумеется, после пяти лет в Лос-Анджелесе моего отца перевели в Нью-Милфорд, штат Коннектикут. К тому времени мне было 11 лет, то есть я прожила в Лос-Анджелесе почти половину своей жизни. В конце концов, у меня там появились хорошие друзья, которые устроили для меня прощальную вечеринку. Её главной темой была песня «Living on a Jet Plane», и этот хит группы «Peter, Paul and Mary» стал звуковым сопровождением вечера. В те времена междугородние телефонные звонки стоили больших денег, а электронную почту ещё не изобрели. То есть если вы не увлекались написанием писем, расставание действительно становилось окончательным. Это прощание было трудным, но у меня не было времени на долгие слёзы. Не я выбрала переезд в другой город, но это происходило здесь и сейчас. И если учесть, что жизнь несправедлива, что оставалось мне делать? Как научили меня родители, я сосредоточилась на том, что могла контрастировать. Когда мы прилетели в Коннектикут летом перед началом шестого класса, мама тут же начала действовать, и я последовала её примеру. В первый же день мама собрала всех нас, четверых, и мы прошли по всем домам по соседству, чтобы представиться. Это мы делали каждый раз, когда переезжали. Немедленно пускали корни. Мама вступила в родительский комитет, мы с сёстрами записались в скауты и нашли конюшню, где могли продолжать занятия верховой ездой. Летние дни мы проводили, плавая в озере или катаясь на велосипедах по лесным дорогам. Почти с самого начала наши дни были полны занятий. Хотя девочки в Новом Городе во многом казались похожими на моих подруг в Лос-Анджелесе, мальчики здесь выглядели другими, обворожительными и невозможно крутыми. Они носили кроссовки Adidas или Nike, синие джинсы и футболки с надписями, Ездили на велосипедах «Швин» с удлинёнными седлами Пара таких мальчиков жила по соседству, и я жаждала дать им понять, что тоже крутая. Однажды, ранней осенью, мне выпал такой шанс. Мальчишки постучали в нашу парадную дверь. Они собирались покататься на велосипедах и поинтересовались, не составлю ли я им компанию. Да, я схватила куртку и велосипед и вылетела из дома, как молния, помчавшись по извилистой дороге, испещрённой пятнами солнечного света. Мальчишки улюлюкали и вопили, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы им соответствовать. На нашем новом месте жительства были идеальные для юных искателей приключений на колёсах дороги. Тихие, извилистые и крутые. Вскоре мы въехали на большой холм, и мальчишки помчались оттуда быстрее скорости света. Я едва поспевала за ними, дико крутя педали, только чтобы оставаться в облаке пыли за ними. Я всё больше и больше набирала скорость и вдруг потеряла управление велосипедом. Колёса пошли юзом. и велосипед полетел на землю. Я ударилась о агравий подбородком, руками и коленями. В шоке я тут же вскочила и увидела, что кровь сочится из израненных ладоней. Мальчики развернулись и поехали ко мне, крича, «Шелли, ты в порядке?» Я вытерла ладони о шорты. «Да», — улыбнулась я, — «всё в порядке, поехали дальше». «Позвольте пояснить. Я была далеко не в порядке. Я вся была в синяках, ссадинах и испытывала шок, но я никак не могла признать этого при своих новых крутых друзьях. Так что мы поехали дальше. Вначале всё, что я могла делать, — это не паниковать, но вскоре снова ощутила удовольствие от поездки. Я наловчилась пользоваться этим, играй роль, пока роль не станет тобой. Мальчишек впечатлила моя стойкость. Я им понравилась, а это, по мнению 11 девочки, было важно. К началу учёбы в шестом классе у меня уже были друзья среди соседских детей на озере и в скаутской группе. Так я стала частью общины Нью-Милфорда, Этот новый городок был маленьким, по посельски живописным и не особенно разнородным. Думаю, в нём была только одна афроамериканская семья, помимо нашей. Несмотря на его однородность, сообщество казалось куда более толерантным и благосклонным, или, по крайней мере, менее враждебным, чем в Гранаде-Хиллз. также же начинались 1970-е, и мир менялся. Разумеется, в Нью-Милфорде я не чувствовала себя лишней. Когда начались занятия в школе, я с энтузиазмом взялась за дело, но это продолжалось недолго. В конце седьмого класса папа принёс с работы новость. После двух лет в Коннектикуте мы переезжаем в Нью-Джерси. Ну вот, снова здорово. Самое забавное, что хотя родители должны были ожидать, что на новом месте мы проживём всего каких-то несколько лет, они никогда не вели себя так, как будто мы на этом месте временно. Если бы мы с сёстрами и братом предполагали, что снова скоро переедем, мы, возможно, не стали бы вкладываться в нашу жизнь в Коннектикуте. Вероятно, мы бы не считали, что целесообразно становиться частью местной общины. Но куда бы мы ни приезжали, мама вела себя так, как будто мы дома, и мы все пускали корни. Мы не концентрировались на страхе неизвестности, мы вкладывали свою энергию в те вещи, которые могли контролировать. Дружеские отношения, успехи в школе, участие в клубах и командах. Думаю, такое отношение дало нам прочную опору, укрепило нашу стойкость и научило усердно работать в эпоху перемен. Как и синдром самозванца, страх перемен может ограничить ваши ожидания и цели, но только если вы ему это позволите сделать. Когда я стала подростком, училась в колледже, делала карьеру, когда я стала подростком, училась в колледже, делала карьеру, уроки моей матери помогали мне адаптироваться к каждому новому этапу пути. Даже если вы трясетесь от страха перед новым и не знаете, как преуспеть, и сумеете ли вы вообще это сделать, сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать и делайте все возможное с тем, что имеете.